Если большинство их знало о моем существовании, они поступили бы со мною так же, как ты, и пытались уничтожить меня вооруженной рукой. Не мудрено, что я ненавижу тех, кому так ненавистен я. Я не пойду на сделку с врагами. Раз я несчастен, пусть и они страдают. А между тем ты мог бы осчастливить меня. Этим спасти их от бед». И каких бед от тебя одного зависит, чтобы не только твои близкие, но тысячи других не погибли во двороте моей ярости, Жалься надо мною и не гони меня прочь. Выслушай мою повесть, а тогда, пожалуй, или оттолкни, если рассудишь, что я заслужил это. Даже по людским законам, как они не преступнику дают сказать слово в свою защиту, прежде чем осудить его». Выслушай же меня, Франкенштейн, ты обвиняешь меня в убийстве, а сам со спокойной совестью готов убить тобой уже созданное существо, вот она, хваленная справедливость людей, но я не прошу пощадить меня, а только выслушать, потом, если сможешь, уничтожь творение собственных рук. — Зачем, — сказал я, — напоминать мне события злополучным виновникам, которых я признаю себя с содроганием? Да будет проклят день, когда ты впервые увидел свет, гнусное чудовище. И прокляты руки, создавшие тебя, пусть это были мои собственные, Ты причинил мне безмерное горе. Я уже не в силах решать, справедливо ли я с тобой поступаю. Поди прочь и избавь меня от твоего ненавистного вида. — Вот как я тебя избавлю от него, мой Создатель! — сказал он, заслоняя мне глаза своими отвратительными руками — который я тотчас же гневно оттолкнул. И все что ты можешь выслушать и пожалеть меня. Прошу тебя об этом во имя добродетели, который меня некогда обладал. Выслушай мой рассказ. Он будет долг и необычен, а здешний холод опасен для твоего хрупкого организма. Пойдем укроемся в горной хижине. Солнце еще высоко в небе о пусть за те снежные вершины и осветит иные страны, ты все узнаешь, а тогда и рассудишь. От тебя зависит решить удалиться мне навсегда от людей и никому не делать вреда, лишь сделать чем человечество и погубить прежде всего тебя самого. С этими словами он зажигал по леднику, я последовал за ним. Я был слишком взволнован и ничего ему не ответил, но, идя за ним, я обдумал все им сказанное и решил хотя бы выслушать его повесть. Это меня побуждало отчасти любопытства, но отчасти страдания. Я считал его убийцей моего брата и хотел окончательно установить истину, и, кроме того, я впервые осознал долг Создателя перед своим творением и понял, что должен быть обеспечить его счастье прежде чем обвинять в злодействах. Это заставило меня согласиться на его просьбу. Мы пересекли ледяное поле и поднялись на противоположную скалистую гору. Было холодно, дождь возобновился, мы вошли в хижину. Демон с ликующим видом, а я глубоко подавленный. Но я приготовился слушать. Я уселся у огня, разведенного моим ненавистным спутником, и он так начал свой рассказ. Глава одиннадцатый. Первые мгновения своей жизни я вспоминаю с трудом. Они предстают мне в каком-то тумане. Множество ощущений нахлынуло на меня сразу. Я стал видеть, чувствовать, слышать и воспринимать запахи. И все это одновременно. Понадобилось немало времени, прежде чем я научился различать ощущения.